Глава 6. Баркельфедра. Знать, что делают твои ближние, весьма полезно, и благоразумие требует, чтобы за ними велось наблюдение. Джузиана поручила наблюдение за лордом Дэвидом, преданному человеку, которому она доверяла и которого звали Баркельфедро. Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джузианой, преданному человеку, в котором он не сомневался и которого звали Баркельфедро. Королева Анна со своей стороны была осведомлена обо всех поступках и действиях Джузианы, своей побочной сестры и лорда Дэвида, своего будущего зятя, с левой стороны через преданного человека, на которого она вполне полагалась и которого звали Баркельфедро. У этого Баркельфедро было под рукой три клавиша Джузиана, лорд Дэвид и королева. Мужчина и две женщины. Сколько возможных модуляций, какие сочетания самых противоположных чувств? В своем прошлом Баркельфедра не всегда имел такую блестящую возможность нашептывать на ухо трем высоким особам. Когда-то он был слугой герцога Йоркского. Он пытался стать священнослужителем, но это ему не удалось. Герцог Йоркский принц английской и римский, соединявший приверженность к папе с официальной, принадлежностью к англиканской церкви, мог бы далеко продвинуть Баркельфедра по ступеням той и другой иерархии. Но не считал его недостаточно ревностным католиком, чтобы сделать из него священника, недостаточно ревностным протестантом, чтобы сделать его капиланом. Таким образом Баркельфедро очутился между двух религий, и душа его не зверглась с неба на землю. Для присмыкающихся душ это не такое уж плохое положение. Есть дороги, по которым можно продвигаться только ползком. В течение долгого времени единственным источником существования Баркельфедра была хотя и скромная, но сытная должность Лакея. Такая должность давала ему кое-что, но он, кроме того, стремился к власти. Быть может, он и дорвался бы до нее, если бы не падение Иакова II. Приходилось все начинать с изного. Трудно было достичь чего-нибудь при Вильгельме III, царствовавшем с угрюмой суровостью, которую он считал честностью. Баркельфедро впал в нищету не сразу после падения его покровителя Иакова II. Какие-то непонятные силы, продолжающие действовать и после того, как низложен монарх, обычно питают и поддерживают еще некоторое время его паразитов. Остатки растительных соков в течение двух-трех дней еще сохраняют зеленую листву на ветвях срубленного дерева, потом оно сразу желтеет и вянет, тоже происходит и с царедворцами. Благодаря своеобразному бальзамированию, которое называют наследственным правом на престол, монарх, если даже он свергнут и изгнан, продолжает существовать. Не так обстоит дело с придворными, они более мертвы, чем король». Там, на чужбине король-мумия, здесь на родине придворный только призрак. А быть тенью тени — это высшая степень худобы. Баркельфедро совсем отощал и сголодался. Тогда он стал сочинителем. Но его гнали даже из кухонь. Иногда он не знал, где переночевать. «Кто приютит меня?» — вопрошал он и боролся, боролся с упорством человека, близкого к отчаянию, черта, обычно вызывающая участие к несчастному.